Глава двадцать шестая «Мы поступили необдуманно, Ченгачгук!» — воскликнул Зверобой в то время, как Магиканин поднимал за крылья огромную птицу, тускнеющий отчаянный взор который был обращен на врагов. «Какое зло причинил нам этот благородный орел! А мы убили его, как злые дети, единственно для того, чтобы доказать свою удаль!» «Дело решенное. Сейчас же отправляюсь в лагерь иракезов, и пусть кровожадные минги напомнят мне в торжественную минуту, что жизнь дорога для всех творений божьих. Юдив, возьмите назад убийцу оленей и передайте его достойнейшему. Мой час пробил». Этот взрыв раскаяния чрезвычайно изумил всех, еще не переставших удивляться искусству ловкого стрелка. Магиканин прекратил страдания орла, отрезав ему голову ножом. «Одним злом меньше, Ченгачгук», — продолжал зверобой. «Но не забудь, что у этой птицы остались беззащитные и без пищи птенцы. Если б в эту минуту, честное слово, не принуждало меня возвратиться к Мингам, я бы непременно отыскал орлиное гнездо». Хотя бы привелось для этого целый месяц лазить по деревьям. «Эти слова делают вам честь, зверобой», — заметила Хетти. «Я очень рада, что вы раскаиваетесь в бесполезном убийстве. Бог простит вас. Жестоко и грешно убивать невинное создание». «Ваша правда, добрая Хетти, и я это остро чувствую, особенно теперь, когда часы моей жизни сочтены». Молодой охотник с печальным видом вышел из ковчега и молча сел на платформе. Магиканин и Уатауа поспешили приготовить для него лодку. «Настал час разлуки», — сказал зверобой, — «когда все обступили его. И я должен оставить моих лучших друзей. Я часто думал, что бывают минуты, когда наши слова оставляют в душе неизгладимое впечатление. Вот почему в этот час я хочу каждому из вас предложить совет, вероятно, последний в моей жизни. Прежде всего, обращаюсь к вам, сироты. Пойдемте со мной в ковчег. Ченгачгук и Уатауа остались на платформе. Сестры последовали за охотником. Взгляд зверобоя вызвал юдив на объяснение. — Хатти может выслушать ваше наставление, когда вы поплывете к берегу, — сказала она торопливо. — Я хочу, чтобы она отправилась вместе с вами. — Будет ли это благоразумно, Юдивь? — Я знаю, что краснокожие не обижают слабоумных, но если взять в расчет их жажду мщения, теперь нельзя сказать, наверное, что из этого может выйти. — Притом, что вы хотите сказать, зверобой? — спросил Юдивь растроганные до глубины души. «Могут случиться такие зрелища, которых лучше не видеть молодой девушке Ей не годится быть свидетельницей пытки. Нет уж, лучше я поеду один, а Хетти останется при вас». «Ничего. Не бойтесь за меня, зверобой», — сказал и Хетти. за меня не тронут, я возьму с собою Библию. Чудное дело, Юдивь, все люди, и Головар, и минги «Благоговеют перед Библией». «Я убеждена, Хетти, что тебе действительно нечего бояться», — сказал Юдив. «Вот почему мне хочется, чтобы ты непременно отправилась в иракетский лагерь с нашим другом. Это никому не повредит, и, может быть, твое присутствие будет полезно для зверобоя». «Пусть будет так, как вы желаете, юдиф Не станем об этом спорить». Ступайте же, хетти готовьтесь к отъезду и дожидайтесь меня в лодке. Мне надо бы поговорить с вашей сестрой. Оставшись наедине, Юдив и Зверобой молчали, пока хетти совсем не выбралась из ковчега. Затем Зверобой, не обнаруживая очевидных признаков внутреннего волнения, сказал. Не сразу, конечно, забываются слова приговоренного к смерти друга, любезная Юдив. Я желал бы поговорить с вами откровенно, как брат. Прежде всего, я хочу предостеречь вас от врагов. Их у вас два, и они всюду следуют за вами по пятам. Первый враг ваш – красота. Иногда опасная для молодой девушки более всякого минга. Берегитесь и будьте внимательны к самой себе, иначе язык низкого льстеца отравит вашу будущность». Припоминайте как можно чаще, что красота может растаять, как снег. Немного на белом свете девиц прекраснее вас. Вы в моих глазах очаровательны в полном смысле слова. Это говорит вам человек, стоящий одной ногой в могиле. Понимаю вас, зверобой, и надеюсь, что воспользуюсь вашим советом, отвечала молодая девушка с такой скромностью, которая несколько изумила ее собеседник Но вы сказали только об одном враге. Кто же мой другой враг? Другой враг менее опасен и, вероятно, будет легко побежден вашим рассудком. Второй враг — это ваше понимание преимущества, дарованного вам Богом. Опасность со стороны первого врага будет значительно больше, если... Рыдания Юдифи прервали этот поток душевных излияний. Зверобой испугался. «Простите меня, Юдив, — сказал он, — у меня были добрые намерения, я вовсе не хотел до такой степени растрогать вас. Вот так-то всегда и бывает с дружбой, либо не доскажешь чего-нибудь, либо скажешь слишком много». Юдив перестала плакать, и лицо ее в эту минуту просияло такой обворожительной прелестью,